Его слава бежала впереди него, и как только он появлялся в каком-нибудь прибрежном городе, его засыпали просьбами показать знамение или чудо. То, что начиналось как бегство в неизвестность, превратилось в триумфальное шествие. Он не позволил вскружить себе голову, как это случилось однажды, но пошёл на некоторые уступки своей славе. Теперь Во время публичных появлений он одевался в белые платье, украшенные богатой золотой вышивкой. Платье Елены было таким же, но расшитым серебром. На голове у обоих были тонкие диадемы, у него золотая, у Елены серебряные. Символы двух родственных светил солнца и луны объяснял он удивлённому ученикам. Толпа шевелилась, и гудела красочная в ярком полуденном солнце. — Давай спускаться, — сказал он. — Это кризис, — объявил Иаков благочестивый. — Должно быть, ты его ожидал, — сказал Иоанн Барзабдай. — Поменьше б ты говорил об этом, — раздраженно сказал Иаков. Он подергал бороду, чтобы успокоиться, а когда это не помогло, поймал и прикончил в уши. Более спокойным голосом он сказал. «Естественно, я ожидал кризиса. И не только ожидал, но и был рад». «А-а-а», — сказал Иоанн Барзабдай. «Это скрытое благо. Кризис даст нам потрясающий шанс. Он закалит нас, сделает атмосферу чище». «Будет очень трудно», — сказал Иоанн Барзабдай. «Да», — сказал Иаков. Он прикончил еще одну вуш. «Когда он приезжает?» — спросил Иоанн. — Не знаю. Когда имеешь дело с Савлом, трудно сказать что-либо определенное. Если он будет останавливаться, чтобы повидаться со всеми своими друзьями, он и через год не приедет. С другой стороны, он может прибыть завтра. — Это было бы скрытое благо, — прошептал Иоанн. Он не встречался с Савлом и только слышал истории про него. Две трети из того, что ему рассказывали, он отбросил как сплетни, порожденные завистью, страхом или злобой. Но и трети сказанного было достаточно, чтобы представить человека чуть ли не демоном. Иоанн с нетерпением ждал встречи с тем, кто на расстоянии трехсот миль был способен заставить нервничать Якова, но он считал, что говорить об этом не обязательно. Хорошо, сказал Яков с неубедительной беззаботностью. Мы готовы его встретить. Да, сказал Иван. Он станет говорить, будто мы вмешались в дела его общины, что, конечно, неправда. Единственное, что сделали наши люди, это указали на то, что его новообращённый не может быть членом и братства, пока не сделает обрезание. Никто не может это оспаривать. Я ему скажу, «Зачем занимать такую оборонительную позицию?» — спросил Иоанн. «Нет сомнения, что ты, как действующий глава Иерусалимской общины, должен попросить его отсчитаться за его действия». «И я попрошу. Несомненно, я это сделаю». Возникла немного неловкая пауза по вине Иакова. Его взгляд метался по комнате, словно что-то искал. «Действующий глава», — повторил он, — «Не хотел тебя обидеть», — сказал Иоанн. «Ты тонкий человек», — сказал Иаков. «А так вроде бы и не скажешь. Из тебя вышел бы хороший правовед. Спасибо». «Я полагаю, ты прав». «Возможно, я лишь номинальный глава, и нам нужен Кефа. Кто знает, где он может быть?» Заметил Иоанн. «А вдруг он уже умер? Он жив? Я узнаю, когда Кефа не будет в живых». Напросто необходимо его отыскать, сказал Лаков. Кир был стоял на равнине, спиной к морю и смотрел на родные холмы. Это были зелёные холмы, в отличие от голых, каменистых гор юга, холмы, поросшие дубами и платанами, холмы, усыпанные цветами, холмы, где и в самый палящий летний зной таится ручей которые утолит жажду. Он знал их на мельчайших деталей, как знают собственные тела. Он легко мог найти место, где мальчиком разорил птичье гнездо, а затем полное раскаяние вернул яйца на место и нашел их несколько месяцев спустя сгнившими, а гнездо пустым разом.